Гринберг взглянул на адрес. «Э -э, вы что думаете? Да это же в горах. Командировка может занять не одну неделю, босс. Как вам это понравится? Не уложишься в три дня? Вычту из твоего отпуска. Напутствовал сержа мистер Кику и отключился. Он вновь вернулся к текущим делам. Ответил на десяток запросов, просмотрел поступающую документацию. Подошло время встречи с Раргальянцем. Он содрогнулся, по телу побежали мурашки. Он поспешно потянулся за таблетками, которые врач не советовал принимать слишком часто. Но успел он проглотить одну, как позвонили из приемной. «Сэр!» Пришел доктор Втайемол. Пусть войдет, пробормотал мистер Кику на языке, которым его предки заклинали змей. Пока раздвигалась дверь, он успел придать своему лицу выражение, соответствующее приему важных посетителей. Глава третья.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 — Угу, — ответил тот и обратился к матери, — почему бы и вправду не приготовить им чего-нибудь? Я еще должен разбудить и накормить Ламекса. К тому времени, когда Ламекс закончил свой завтрак и выслушал наставления хозяина, полицейские наслаждались второй чашечкой кофе после горячего завтрака, и вообще все это напоминало дружеский визит, а вовсе не арест. Было далеко за семь, когда процессия тронулась в путь, и уже девять, когда Ламекса выдворили в клетку, сооруженную перед зданием суда. Ламекс был в восторге от своего нового жилища и тут же решил попробовать его на вкус. Джону Томасу пришлось проявить изрядную твердость, чтобы убедить его не делать этого. Он вошел в клетку со своим питомцем и начал с ним возиться и играть, пока заваривали дверь. Джона Томаса охватило беспокойство, ведь он так и не сказал шефу полиции, что такое для Ламекса сталь. А теперь, кажется, было уже поздно. Скоро начнется суд, э -э, да к тому же шеф Драйзер... Откровенно гордился своим сооружением. Оно представляло собой прямоугольный короб с крышей, днищем и боковинами из стальных блоков. Одна сторона оставалась открытой, чтобы можно было ввести Ламекса, а уж потом закрыть ее и заварить. — Они так уверены в себе, — думал Джон Томас, — что даже не подумали посоветоваться со мной. Он еще раз попросил Ламекса не есть железа и даже пригрозил ему. Теперь оставалось уповать на Господа. Конечно, Ламекс склонен был возражать. Для него все это казалось вопиюще нелогичным. Все равно, что запереть голодного ребенка в пряничной клетке. Один из рабочих опустил газовую горелку и сообщил своим коллегам. — Похоже, это чудовище разговаривало. — Разговаривал, — уточнил Джон Томас. — Говорящие звездные существа давно не были сенсацией. По стереовидению ежедневно показывали что-нибудь подобное. Вскоре этот рабочий опять остановился у клетки. — Я не могу разговаривать с животными. Его замечание не требовало ответа, и Джон Томас промолчал. Молодой человек решил с пользой провести время и занялся осмотром своего питомца. Кое-что на его теле вызывало беспокойство. На утро после знаменательной прогулки он заметил на теле Ламекса какие-то выступы. Он подумал, что это следы ушибов, но они почему-то все увеличивались в размерах. К тому же Сильно ушибить Ламекса крайне э, сложно. Эти выпуклости смущали Джона Томаса.